Глава третья. Дубкина. На следующей седнице. Прошу вас, прекратите. Я всё сказал как есть, без утайки. Это не мои хлоп дело. Клянусь своими внуками, со вросией, фаркая зубами до да кровиной макротой, медленно неуклюже полз по земле в сторону реки Сиглювы, помогая себе лешлевой рукой, ибо на правой целых, не сломанных пальцев у него не осталось. Богато расшитые наряды купца из заморского шёлка были все в грязи, до свежих багряных потёков крови, хлыставшие из свёрнутого набок носа, а дорогущий, украшенный крупными драгоценными камнями золотой браслет валялся чуть позади, в нескольких шагах. Попытка откупиться им от побоев лишь привела к ещё большему исступлению его здоровенного мучителя. Обливаясь горячими слезами, полный торговец сам толком не мог понять, зачем пытается куда-то двигаться. Скорее это происходило по инерции, да и теплилась всё же в его душе малюсенькая, совсем слабенькая надежда на то, что во весь страшный палач отвлечётся на чего-нибудь, например, на посланное богами падающее небесное светило, да позабудет про свою жалкую жертву, ещё совсем недавно бывшую надменным, жёстким, самодовольным купцом из Варграда, занимавшим в своём княжестве одно из уютных тёплых местечек в верхушке местной пищевой цепочки. Вся охрана лавочника, как и сопровождающие его слуги, лежали рядом мордами вниз, соскрещёнными ладонями на затылках, напротив местного кабака Дубрава, откуда их всех недавно спорой выкинули за пейсада Шкирки, нагрянувшие и столь нежданно негаданы суровые столичные гости. Как такового боя не было и в помине, заявившаяся из мир города сотня мрачных ветезей, походя погасила в зародыше любое сопротивление купеческих обережников, набранных на этот раз прямо скажем, не из самых доблестных ратников серового воинства, просто смяв их количеством. Савросий, так до конца еще и не оправявшийся в финансовом плане от потери содержимого двух под завязку груженных восточными товарами суденышек, утраченного им во время недавнего противостояния Варграда с Мирградом, в этот раз решил сэкономить на бойцах, поступив, как по крайней мере казалось ему самому, вполне себе мудро. Зачем нанимать втридорога качественных матерых воителей? Супротив реального ворога они не спасут, как торговец уже убедился при прошлом своем визите в Дубкино. А чтобы отбиться от каких-нибудь тощих, вооруженных чем попало разбойников, достаточно и разношерстной, и низкооплачиваемой бранной силы, которой можно отстегивать столько, сколько хватает лишь на еду, выпивку, да женщин наилегчайшего поведения из придорожных кабаков. Не от того ли три с половиной десятка нанятых хватажников, Как вскоре выяснилось, за купца погибать не особо-то и торопились, сопротивление оказав лишь номинальное, значительно превосходящему их числе на противнику. А тому подавляющее большинство из них было до сих пор живо, наряду с челедью лавочника, разлегшись недалече на животах, вынужденно глотая при этом пыль дорожную. Варградцы сразу поняли, что у дружины Святослава нет цели вырезать их всех под корень. Им нужен лишь хозяин, которого никто из его же собственной охраны не любил, и не уважал за банальную скупость до да сварливость. Что ж, не повезло тебе, купчишка, но а столько за собой к Перуну в чёрток не тяни. Мы ещё здесь не нагулялись. Примерно такие мысли кружились в голове у людей Соросия без всякого сочувствия, а где-то даже и со скрытым злорадством слушавших раздающиеся на всё округу жалобные вопли испсихотворца-торговца. Месяц август вступил в свои законные права, забирая прочно выносимый июльский зной. и приносила долгожданную прохладу на земли мирградского княжества хотя бы по ночам пурпурное солнце неспеша закатывалось за дымчатый горизонт а белогривые облака высоко в высоков голубых небесах гонимые стремительными порывами ветра всё так же продолжали складываться в причудливые узорчатые фигуры когда в дубке на нагрянули трое приятелей а вместе с ними и сотня бравых молодцев коех святослав велел взять с собой яромиру ратибору и мирославу чтобы при встрече гостей с севера, кое вскорь ожидали тут же, представительство Мир города выглядело более-менее солидно. Прибыв за день до каравана Савросия, дружина витязей расположилась в окрестной дубовой рощице, дабы не смущать местных и не спугнуть ненароком волчьих торговцев, которые наверняка на берег бы сходить и не подумали, коль лица зрили бы со своих лаханий ватагуратников, поджидавшую их на суше явно не для того, чтобы простоквашей с мёдом угостить. Правда, жители Дубкина прознали, конечно же, практически моментально о затаившемся недалечии отряде воинов, но отнеслись к этому с пониманием, благо недоверие дружина Святослава ни у кого не вызывала. И даже наоборот, чувство глубокого почтения да уважения испытывали все те, кто не применил сходить да поглазеть любопытными зенками на столичных витязей, непременно прихватив с собой различных вкусностей, вроде крынки молока с короваем хлеба, в кувшинчике другого свежей ряженки со сдобными сладкими ватрушками, а в корзинке только-только запечённых на углях зубастых щучек. Но ну, некоторые особо ретивые досердобольные да и по-доброму румяному, аппетитному поросёцу целиком приволочи мудрились. Лукошком же смолиной, земляникой, морошкой, красной и чёрной смородиной и да до зеленью разнообразной наподобие щавеля, лучка с петрушкой и укропом числа не было. Ну и куда уж без плетенок с кабачками, помидорками да огурчиками. С пустыми руками, ибо не гоже к дружинникам самого владыки и всех земель окрестных соваться. Свои же потом засмеют да застыдят. Князя любили и даже боготворили в Дубкино, так как при его правлении здешняя деревушка разрослась и расцвела особенно пышно, а население местное значительно увеличилось, при этом отнюдь, мягко говоря, не бедствуя, Весь перевалочный пункт для торговцев всех мастей, статус которого утвердил за посёлком Святослав, приносил стабильный и щедрый доход подавляющему большинству тамошних обитателей. Но ну о поборами тяжкими правитель Мир города никогда не добил подданных. Так чего же жителям погоста не отблагодарить, кто чем может, дюжих витязей своего обожаемого властителя. Пожалуй, только трактирщик Хефласий, хозяин Дубравы, поначалу казался несколько недовольным, боясь в первую очередь того, что родное заведение с землицей сравняют, выковыривая оттуда во купца с его халуями. Но объемный кошель с серебром, небрежно брошенный Иерамиром с утреца в день прибытия Савросия на столешницу перед кабатчиком, мигом смахнул с лица и фласия хмурое выражение, заставив того смущенно бормотать, помимо слов благодарности, что-то вроде «Ай да и пес с ним!» все равно собирался еще один постоялый двор строить попросторнее. Ратибор с Мирославом же... Помятуя о прошлом своём визите в Дубкину, заглянули утром к старости Волонию, приземистому старику, примерно 70 лет от роду, уже начавшему с годами терять чувство реальности, и поинтересовались у того, нет ли каких письмишек странных из Миргорода, адресованных купцу Совросию. Волоний, гордо выпятив седую грудь, высокомерно молвил, что послание имеется, да только от самого князя Святослава оно, и велено передать лично Загрибке пребывающему торговцу. обязательно ещё до спуска на берег, то есть сразу, как причалят. Ни на каких условиях ховредный старец не соглашался отдать весточку в руки думприятелям, упрямо заявляя, что данная честь владыка Мирграда оказана ему лично не просто, а именно потому, что знает князь, кому можно доверять столь ответственное поручение. В конце концов, противору, никогда не отличавшемуся английским терпением, надоело по-хорошему уговаривать упёртва Волония, Больше походившего на непоседливого ребёнка, коеми с годами волей-неволей становится многие из седовласых мудрецов. Потому рыжебородый богатырь так рявкнул на старика, что тот тихо охнув, а после резко замолчал. Выудил одервинелыми пальцами из запазу фицанное письмешко, не хотя передал воинам, да быстро умчался к ночному угошку. Благо влачуги у старосты и сени необходимый в любом хозяйстве атрибут находился всегда под рукой или под задницей. Едут к вам, уважаемые люди лютые, витязи мои славные, с самим рыжим медведем, уже тебе хорошо знакомым по прошлому твоему визиту в эту деревушку, желают порвать твои телеса на лепестки и охи ромашку прекрасную. Чувство вины меня гложет за товар, что увели мои обормоты у тебя по весне. Посему я предупреждаю: так что, вдевая пятки в петлицы лыжные, то бишь в свои лапти заморские, даки ужаленный под хвост гусак, припусти по шострому из дубки напрочь. Коли не желаешь, чтобы тебя неторопливо в охотку по косточкам разобрали, письмо после прочтения немедленно сжечь или съесть на краю тщательно прожёвывая при этом, под страхом колесования исполнить. С наилучшими пожеланиями, Святослав, князь Мирграда. А почеркня Свято, что в общем-то логично, когда князь последний раз сам за перо брался, и он-то приватаги писари придворных. Ярослав очередной раз прочёл письмешко и покосился на Ратибора. Но ведь и подпись не его. Ого. Согласно княвлу рыжебородый гигант. Да и печать не княжеская отделана, причём весьма плошенька. Какой из этого можно сделать вывод? Такой, что крыса наша никуда не делась, а продолжает покостить нам. На этот раз в спешке к князем прикинувшись. Мирослав задумчиво крякнул. Ну а почему без печати настоящая письмишка? Так княжевону за семью замками подзея запер после случая с добраном. От твой и не дотянулся теперь ещё нигодяю до неё никак. А ещё знаешь, что любопытный мир. Ратиборня добро улыбнулся уголками губ. Про этот наш поход знали только князь, я, Емеля и Рамир, да Тихамир. Методом искушения тень у нас плавно падает на. Думаешь, всё же на советника? А на кого же мне ещё кивать? Уверен его почерк, заморожь поганый. Попался наконец-то. Молодой богатырь небрежно сложил и убрал письмо в боковой карман в своих шароварах. «Ну что, купец, сознаваться будем?» Огромная тень накрыла дрожащего от боли и ужаса Савросия с головой, легко заслонив с собой медленно сползающая за линию горизонта багровое солнце. Ратибор присел перед торговцем на корточке, схватил его за левой кисть и лениво достал из поясных ножен свой здоровенный тесак, лезвие в нем менее локтя длиной. На правой мотыге я тебе все персты переломал уже. А на этой, пожалуй, я их по фалангам кочерыжить буду, дабы растянуть удовольствие. Если я сознаюсь, поза ты лавочник, заворожённо уставился на широкое булатное лезвие, мелькающее перед его лицом. Ты подаришь мне быструю смерть. Говори, рыжеволосый великан нахмурился. А там видно будет. Это я. Что? Я заказал твою ряху за 300 золотых. Борышник еле слышно мямлил, при этом продолжая усиленно шмыгать перебитым носом. Это было больно. Слова давались ему с невероятным трудом. Как спелись с добраном? Э, с кем? Савросий растерянно заморгал. Ты чего, дурковать опять удумал? Лезвие ножа слегка поддело купца за левую ноздрю, всё ещё обильно кровоточившую, за драфтом самого физиономия торговца, чуть ли не к небесам, из остаёв того истошно заареть. — А, с милости весь господин, но я понятия не имею, кто такой этот твой Добран. От боли и обиды слезы в очередной раз горным ручьем хлынули из-за пухших глаз несчастного Горемыки. — Это твой сообщник в Мирграде. Чуть помедлив, нож прыгнул обратно в ножны на поясе рыжего медведя. — Княжий повар, с помощью которого ты в свое время свято травануть хотел. Вспомнил, рыбья харя? — Да, да, конечно, — тоскливо затраторил Савросий. Познакомились с ним это через общих приятелей в торговой гильдии Миргрода. Хотели изгубить сначала князя, а потом тебя. Убей меня, а? Заплывшие отчаянием умоляюще уставились на Ратибора. Куда добранта убёг? Подди в Варграде его спрятал. Рыжебородый воин с каждым вопросом мрачнел всё больше и больше. Да, у нас есть места, где схорониться можно, обречённо кивнул пришевый луков кай купец. Семью-то его с собой он что ли забрал? «Никак найти их не можем». «Ну да, ну да». «Шестеро детишек у него было. Как умудрились всех переправить незаметно? Взенки, смотри мне!» Зло рыкнул Ратибор в опять исказившуюся от ужаса физиономию забитого лавочника. «Да ян-то дело не хитрое», — залепетал тот испуганно. «Сначала в повозку крытую загрузили, дали на лапу стражам на воротах, чтобы не усердствовали особливо при обыске, а потом посегливее до Варграда на ладьях и доставили». Димидия, за что закололи? Кого? Савросий удивлённо захлопал зırкулями. А, ещё один мой приспешник, да? Так это за дело убили занамовить. Хотел нас всех выдать Святославу за вознаграждение. Довольно. Протибор поднялся и грозно проревел на всё округу. Лекаря сюда, живо. Дружещё, можно тебя кое-чего ошпнуть в ракушку. Мирослав только что в похожей манере беседовавший с одним из слуг Савросия подошёл к чуть наклонившемуся рыжеволосому товарищу и прошелестел ему на ухо. Разговаривал сейчас одного из халуёв плешивого, так тот клянётся и божится, что нету купца от трёх сотен золотом, дабы оплатить заказ на твою маковку. Мол, после того, как обчистили мы две лаханки Савросия, до верху товарами дорогущими забитые, дела его сильно под откос пошли. За лес опосля в долги нашторгаж по самое не боюсь, чтоб по счетам расплатиться. И лишних деньжищ не имеет запасу хоть ни гроша, а тем более таких огромных. Я уверен, дружка прислужник не набрехал. Зато мне наврал сейчас со вросьей, буркнул сумрачно Ратибор. Отравление князя на себя взял, и добра на него повар, а не писарь. И познакомился он с ним каким-то чудным образом через торговую гильдию. А детей у кошевара, тфу, песарчука не двое, а шестеро, представляешь? Все живы здоровы, между прочим, они зарезаны хладнокровно и утятся в Аргороде в потаённом месте в каком-то Вок, как, разумел. Это тебе не хухры-мухры или как там звучит. Ну и Димидия в сообщники приплёл, легко убийство и он на себя повесил, при этом явно впервые вообще слыша это имячко. Прочим, так и имя Писаки. Мдя, похоже перегнул я палку. На малол толстосом пришевиньке чепухи совсем согласен, лишь бы не пенали более. В общем, смотрю я в глазище его зарёванное и понимаю, что это не он повторный заказ на твою ряху оформил. Дамир, это не он. Вы уверены? Подошедший Рамир слышал последние слова своих приятелей. Абсолютно. Ратибор поднял голову и увидел спешащего к нему местного знахаря Хатамира. с берестяным коробом за спиной, выудив из кошеля полновесный золотой, дюжий ратник метнул его подбежавшему, запахавшемуся целителю, угрюмо при этом произнеся: "Поставив пузана на ноги и излечи от лёгких поломок в голове до башки, вроде ничего серьёзного я ему не повредил, и слава Перуну, не отрезал хоть и собирался. В общем, жить будет, но ну и гадить по ночам, вспоминая меня в страшных снах". Ты уж не серчай на меня, о соблева купец. Ратибор опять опустился на корточки перед ничего не понимающим торговцем, уже распрощавшимся с жизнью и молившим богов флешатом, чтобы подарили ему быструю смерть. Обознатушки похожи случились, но колипали на тебя почём зря, а я и поверил. Синие очи рыжеволосой спалина огнём насверкнули, когда он поднялся и сурово зыркнул в сторону Мирграда. Я кое-кому придётся объясниться. иначе я ему его же трон забью туда, где соловьи не поют, да сверчки не стрекочут.